Глава восьмая. Реабилитация. Он шел очень медленно. Иногда останавливался, что-то бурчал себе под нос, а после снова упрямо шел вперед. Бесконечные коридоры сменяли друг друга, а он все шел и шел. И что-то с ним было не так. Присутствовала какая-то неестественная скованность движений. Он странным образом припадал на левую ногу, то и дело опускал голову, почему-то избегая смотреть вверх. Еще этот человек, слегка сгорбившись, неловко поддерживал руку, судя по всему, раненую. Иногда он скрипел зубами, а иногда кого-то ругал. Был один странный момент, когда этот человек не сдержался и, громко закричав, принялся молотить здоровой рукой бетонную стену. Он словно не чувствовал боли, но вместе с тем продолжал старательно прижимать раненую руку к телу. Кожа на костяшках, сжатых в кулак пальцев, была содрана, но он не обращал на это никакого внимания. Странно, что несмотря на производимый человеком шум, крики и вопли, на его пути не попался ни один мутант. Куда он держал путь, человек и сам не понимал. Просто шел, куда глаза глядят. Он находился у той самой черты, когда уже практически наплевать на собственную судьбу. Хотя параллельно с этим все его мысли были зациклены на совершенных ранее ошибках. А их было много, и большая их часть была допущена всего за несколько последних и невероятно тяжелых дней. Это был Юрген Штрасс. После того, как отец бросил его одного с вывихнутым плечевым суставом, он довольно долго шатался по пустым коридорам, пока не поднявшись куда-то вверх, внезапно не наткнулся на растерзанное тело неизвестного ему наемника. Найденный боец, видимо, наткнулся на паука-мутанта, причем неожиданно. Изрешетив мутанта из автомата, он и сам получил несовместимую с жизнью травму, Точнее, сразу три. Паук напоследок дважды ударил его в живот острым шипом, а затем зацепил плечо металлической конечностью. Сам паук издох практически сразу, успел лишь отползти на пару метров. А вот боец довольно долго истекал кровью на месте. Похоже, ему все-таки хватило мужества не сидеть и ждать мучительной смерти. Он использовал пистолет и пустил себе пулю в голову. Этого бойца Юрген не знал, но тот факт, что он из числа наемников, определил сразу. По обмундированию и вооружению. Скорее всего, это был кто-то из людей маньяка-бульдога. Позаимствовав у погибшего наемника наполовину разряженный автомат, патроны и аптечку, он хотел уже двинуться дальше, но передумал. Несмотря на полученный психологический удар, он еще мог думать трезво. Взяв себя в руки, он подобрал с трупа еще трехдневный запас провизии, аптечку и запас патронов. Вывихнутая рука сильно болела. Что-что, а причинять боль бульдог умел. Поврежденный сустав Юргенку и как вправил, но тот все равно доставлял ему массу неудобств, а при резком движении вылетал снова. В конце концов, туго перетянув плечо эластичным бинтом, Юрген махнул рукой, продолжил идти в неизвестном направлении. Идти до тех пор, пока на его пути не попались огромные приоткрытые гермоворота. Да и валяющиеся тут и там обгорелые, разорванные и изрешеченные крысы говорили о том, что совсем недавно здесь была жуткая бойня. Я ничего не чувствовал, ничего не слышал. Из органов чувств работало лишь зрение, да и то было каким-то притупленным, Как бы бредово это ни звучало, но на данный момент я почему-то видел, как на ладони всю гамму три и вместе с тем был неотъемлемой ее частью. Я словно сгусток органической энергии мог беспрепятственно перемещаться по извилистым коридорам, брошенным лабораториям и безлюдным лестницам воспринимая все лишь в каком-то мрачном серо-синем спектре. Это было странно и даже страшно. Страшно от того, что я ощущал себя словно пассажир на машине, управляемой кем-то другим. Я перемещался по комплексу с невообразимыми скоростями, а иногда просто зависал на месте. Это был я, и в то же время я был чем-то необъяснимым. И ничего не мог сделать. Я хотел закричать, но и это оказалось мне неподвластным. Мимо меня проползли жуткие черви, засовывая свои кошмарные склизкие морды в пустые помещения, словно разыскивая очередную жертву. Шустро основали по вентиляционным шахтам крысы-мутанты, иногда огрызаясь друг на друга из-за куска окровавленного мяса. Изредка я видел пауков, которые, цокая своими стальными лапами, увлеченно рылись в кучах мусора. Однажды я даже увидел пару слизней реаниматоров, мерно пульсирующих своими мерзкими белыми телами. А большая часть нижних уровней была буквально облеплена биомассой паразитом. Я был везде и всюду. Но никто из мутантов и не догадывался о том, что нахожусь среди них. Никто, кроме одного. Черный мутант с лысой головой и острыми кривыми когтями настороженно поднял голову, таращившись своими блестящими глазками, покрутил головой по сторонам. На несколько секунд, зафиксировав свой взгляд в направлении моего местонахождения, он вдруг резко подскочил на месте, словно пружина, после чего снова замер. Неожиданно, откуда-то из темной дыры в стене вылезла очередная, разросшаяся до огромных размеров скалопендра и бросилась на ничего не подозревающего мутанта. Вася хотел крикнуть я, но ничего не получилось, крика так и не последовало. Через долю секунды я был уже в другом месте, и чем закончилась коварная атака многоногого мутанта, я не увидел. Зато теперь передо мной было что-то красное, пульсирующее. Формой это что-то очень напоминало человеческий мозг, только сильно гипертрофированный. И рядом с ним копошились блеклые человеческие фигуры. Точнее, одна из них, а вторая стояла немного поодаль. Я сразу почувствовал, что то, что делали эти двое, было неправильным, опасным, очень опасным. Как-то помешать им я не мог. Я снова закричал. Вот только теперь меня услышали. Но совсем не те люди. «Оу, полегче, мужик!» — крикнули мне прямо в ухо. Жестокая судорога свела все мое тело, заставив глухо застонать. «Он очнулся?» — раздался другой голос откуда-то со стороны. «Ага, вон как его скрутило. Ну, в таком-то состоянии». Я снова застонал. Попытался открыть глаза, но ничего не вышло. Что-то мешало это сделать. «Берг, жми шустрее!» — перебил его другой голос, обращаясь еще к кому-то. Меня затрясло, зашатало. Судя по ощущениям, меня куда-то везли, причем очень быстро. Из-за усилившейся качки меня снова начало мутить, а попутно еще и голова разболелась. «Да что там?» Все тело отзывалось тупой, ноющей болью. Каждая часть тела, каждая клеточка болела так, словно по мне самосвал проехал. «Берг, сколько еще?» — нетерпеливо спросил тот же голос. «Минут двадцать». «А, черт! Слишком долго! Сделайте ему укол, а то не выдержит». «Принял». Я даже смысла сказанного уловил не сразу, да и укола практически не почувствовал. Приятная тяжесть обволокла тело, боль постепенно отступила. Мозг, словно провалившись в кисель, отключился внезапно, вместе со всеми неприятными ощущениями. Сколько прошло времени, я не знал. Открыв, наконец, глаза, я увидел лишь белый потолок, который из-за слабого освещения казался серым. Царил полумрак. Вокруг практически полная тишина, Лишь откуда-то справа раздавался какой-то тихий писк. Во рту пересохло, причем так, что язык прилип к зубам. Целый спектр неприятных ощущений обрушился на меня настолько неожиданно, что я едва не отрубился повторно. С трудом приоткрыв рот, я попытался привлечь к себе внимание криком, но то ли вокруг никого не оказалось, то ли я плохо старался. Вероятно, что и голос мой был настолько тихим, что я и сам себя с трудом слышал. Кое-как, повернув голову влево, я заметил целую серию электронных блоков медицинской аппаратуры, от которой ко мне тянулось с десяток белых проводов. Приподняв голову и посмотрев вниз, я увидел, что руки почти полностью перебинтованы, нога подвешена на какой-то странной конструкции — и буквально облепленно белыми повязками. Кое-где на них проступали пятна крови. С трудом приподняв правую руку, я тут же ощутил, что практически не могу двигать пальцами. С левой дела обстояли аналогичным образом. Странно было еще и то, что я абсолютно не чувствовал боли. Наверняка те, кто нашли меня среди руин ракетного комплекса, В срочном порядке доставили меня в какой-то госпиталь, и там обкололи сильнодействующими обезболивающими. Я попытался крикнуть еще раз, и снова не получилось. Моих возможностей хватило лишь на жалкий сдавленный хрип. Накатила волна бессильной злости, но почему-то практически сразу отпустила. Я устало закрыл глаза и, прислушиваясь к ощущениям, сам не заметил, как вырубился. Когда я пришел в себя в следующий раз, в помещении стало значительно светлее. Глаза застилал какой-то туман, что действовало на нервы. Присутствовало раздражающее ощущение, будто в глаза насыпали мелкого песка. «Макс, очнулся!» — раздался совсем рядом со мной знакомый спокойный голос. Я с трудом приподнял голову и попытался найти источник голоса но увидел лишь размытую человеческую фигуру в сером. Я зажмурился, несколько раз моргнул, но лучше не стало. Не переживай, это нормально. Судя по всему, тот, кто говорил со мной, заметил мои попытки привести в порядок зрение. Твое зрение пока работает плохо, да и говорить пока будет очень неудобно. Поверь, я знаю, о чем говорю. Сам недавно прошел через курс Экра-1. Я все еще не мог понять, с кем говорю. Голос точно был мне знаком, но в то же время я никак не мог выловить в своей памяти образ человека, которому он мог соответствовать. «Ты, наверное, меня не узнал», — вновь поинтересовался знакомый голос. По его интонации я определил, что он говорит спокойно, без издевательства или скрытой ненависти. «Ну ничего, скоро увидишь». Но я не хотел ждать это самое «скоро». Я снова приподнял голову, усиленно заморгал глазами, сгоняя мерзкое ощущение тумана в глазах. И все-таки разглядел собеседника. Это был Сергей. Я закашлялся. В основном из-за неожиданности от увиденного, но и пересохшее горло сыграло не последнюю роль. «Ага, узнал», — открыто улыбнувшись, ответил тот. «Удивительно, но ты адаптируешься гораздо быстрее, чем я!» Я простонал что-то нечленораздельное. Он глубоко вздохнул, после чего отвернулся и встал с края моей кровати. «Вижу, тебе нелегко. Будет лучше, если я зайду через несколько часов. Думаю, что тогда ты уже сможешь говорить». Он повернулся и, как-то странно припадая на левую ногу, медленно зашагал куда-то влево. Сергей, как и обещал, вернулся через несколько часов. За это время мое зрение значительно улучшилось. Язык тоже обрел большую чувствительность, да и общее ощущение тоже. Но пить по-прежнему хотелось просто невыносимо. Ну как ты? спросил он, присаживаясь на то же самое место. Я медленно кивнул. Он внимательно посмотрел мне прямо в глаза, вздохнул и негромко произнес. «Как видишь, я все-таки нашел оттуда выход. И судя по тому месту, где тебя нашла патрульная группа, ты поднялся тем же путем, что и я». Повисла продолжительная пауза. Затем Серега продолжил. «Знаешь, там, в одной из вентиляционных шахт, на меня напало какое-то крупное существо, смахивающее на крысу. Лишь чудом удалось отбиться от нее. Мое состояние после схватки было ужасным. Но, тем не менее, я выбрался. Меня подобрали наемники и всего за несколько дней поставили на ноги. Хотя, конечно, инвалидность победить вряд ли удастся. «Воды!» — с трудом ворочая пересохшим языком, попросил я. Сергей довольно шустро поднялся с места и, зашагав куда-то влево, зазвенел стаканами. Через четверть минуты он поднес к моему рту стакан с водой. Сделав пару неловких глотков, Я с трудом сдержался, чтобы не закашляться. И практически сразу после того, как сделал последний глоток, мне стало ощутимо легче. «Для начала хватит. Много не пей», — посоветовал Серега. «Где я?» — спросил я, поразившись своему искаженному хриплому голосу. «На базе наемников? Хотя они себя так не называют». «Сколько я здесь?» — неприятные последствия все еще остались. Иногда приходилось с усилием проглатывать густую и вязкую слюну. «Двадцать шесть часов», — он на мгновение задумался. «Когда тебя привезли, я сразу напросился попасть к тебе. Здешний главный врач разрешил. Что со мной?» «Лучше, если тебе об этом врач расскажет. Если хочешь, я его позову. Нужно?» «Потом». Сергей смотрел на меня так, словно ожидал чего-то в конце концов, он не выдержал и спросил. «Макс, после того, как я ушел от вас...» Он осекся, но быстро взял себя в руки и задал вполне ожидаемый вопрос. «Где остальные? Они живы?» Я не знал, что ему ответить. В памяти резко всплыл мощный стимул, который не давал мне сломаться весь этот длинный путь через подземный комплекс. «Катя!» Дима погиб. Пробормотал я, не моргая и глядя куда-то в потолок. Там я разглядел маленькую черную точку, за которую невольно и зацепился взглядом. Серега продолжал пристально смотреть на меня. Как? Наконец, с большим трудом выдавил из себя парень. Я устало покачал головой. А остальные? Андрей? Не знаю. Катя. Еще более осторожно поинтересовался он. «Жива!» Он тяжело вздохнул, затем внимательно посмотрел в сторону выхода. Сергей задумчиво посмотрел на меня, затем еще раз в сторону выхода, а после, медленно поднявшись и заметно прихрамывая, направился к выходу. Оттуда послышались негромкие голоса и шорох бумаги. Через полминуты до меня донесся негромкий звук шагов. Первым неторопливо вошел высокий, коротко стриженный человек в белом халате и темных камуфлированных штанах. Следом за ним вернулся и Сергей. «Максим, как вы себя чувствуете?» Сходу поинтересовался неизвестный. Я медленно кивнул, продолжая смотреть на него с беспокойством. «Это хорошо», — улыбнулся тот. «Признаться, я удивлен. Ваше выздоровление идет очень быстро». «Кто вы?» Спросил я, хотя меня это не особо-то и интересовало. Я прошу меня извинить. Тот замахал руками, словно сделал что-то неприличное. Я майор Платов. Когда-то был военным хирургом, а теперь я главный врач на этой базе. Все это было мне неинтересно. Меня волновало только одно. Как скоро я смогу спуститься обратно, чтобы вытащить оттуда Костолома и Катю? А если еще и Андрей жив? то я сделаю все, что только возможно, чтобы вытащить их всех. «Что скажете о моем состоянии?» «Ох, в трех словах и не скажешь», — озадаченно вздохнул тот, беря в руки планшет. «Ну, для начала, у вас сильное истощение. По моим наблюдениям, вы практически ничего не ели в течение недели, так?» «Наверное. Я не помню, сколько. Ваша речь еще полностью не восстановилась». «Выпейте воды, станет легче». Он поднес к моему рту стакан с водой. Я сделал пару глотков и заметил, что мне действительно стало легче. Раздражающее чувство в горле почти прошло. «Спасибо. Что еще?» «Так, помимо истощения, у вас было зафиксировано заражение крови, но, к счастью, лишь на начальной стадии. С ним удалось справиться без особых проблем. Также у вас серьезная рваная рана на бедре». И кто вам ее нанес? Я не знаю. Мне пришлось прибегнуть к особой программе экр 1 Расшифровывается как экстренный комплекс регенерации организма. Я создатель этой программы, и благодаря ей организм экстренно восстанавливает поврежденные участки организма за счет искусственно введенных в организм специальных синтетических белков и сложной смеси особых стимуляторов. Без генетики тут тоже не обошлось. Но иначе никак. Конечно, у этой программы имеются свои недостатки, но о них я расскажу позже. Я тяжело вздохнул, понимая, что меня снова напичкали какой-то дрянью. «Еще у вас многочисленные раны, царапины, ссадины», невозмутимо продолжил Платов. «Облучение радиацией, замечено отравление организма каким-то неизвестным газом. Кстати, у вас еще и в желудке язва». Я посмотрел по сторонам, не зная, как реагировать на услышанное. «Но это все не столь важно. Процесс вашей регенерации идет значительно быстрее обычного. Меня волнует другое. Мы сделали вам томографию головного мозга и обнаружили, что с ним что-то не так». Серега посмотрел на Платова с некоторым недоумением. «В каком смысле?» — спросил я, уже зная и причину, и следствие. «Я поясню. У вас в мозгу обнаружены странные участки, которые мы никак не можем диагностировать. А ведь у нас отменное и очень дорогое медицинское оборудование. Да и специалисты одни из лучших». «Интересно, для какой цели их тут собрали?» С некоторой издевкой спросил я, примерно представляя, каким будет его ответ. Платов слегка растерянно развел руками в стороны, а затем произнес Тот, кто основал эту базу и собрал всех людей вместе, задумал что-то глобальное, а уж средств у него предостаточно. Все ясно. Ухмыльнувшись, я посмотрел в другую сторону. Ну и как скоро я смогу встать? Ну, учитывая ваш уровень регенерации, через 36 часов уже будете смело стоять на ногах, а через 48 полностью восстановитесь. И я смогу уйти. Ну да, однако... «Однако что?» «Однако я не думаю, что мы вас просто так отпустим!» Послышался громкий голос со стороны коридора, откуда ранее появился майор. Я быстро повернул голову на голос и увидел высокого человека, одетого уже в знакомую мне черную униформу наемников синдиката. Он стоял в полутьме, держа руки в карманах. На поясе висела кобура с двумя пистолетами. Он медленно подошел ближе, и я смог рассмотреть его повнимательнее. Короткая стрижка, небольшая щетина с проседью. Сильное, порядком обветренное лицо с темными глазами. Взгляд цепкий, быстрый. Человек, стоящий передо мной, был в прекрасной физической форме. Впрочем, я еще не видел ни одного наемника в плохой физической форме. «А вы еще кто?» — спросил я. «Это бес» негромко ответил майор Платов. «Второй человек после Штрасса. Уж ты, вы знаете?» Бес сделал вид, что ничего этого не услышал, продолжая пристально буравить меня глазами. «Видите ли, Максим?» начал он, осторожно подбирая слова. «Я знаю, что вы спускались в военный комплекс вместе с группой Гидроса. Я не сдержался и хмыкнул». «Да, я в курсе, что вы отправились вниз по приказу Вильгельма. И с вами был капитан Антонов», — быстро продолжил он, опустившись на стоящий неподалеку стул. «Следом за вами через трое суток туда спустилась вторая группа, во главе которой шел Бульдог, а с ним специальный представитель синдиката с позывным Прометей. Вам знакомы эти люди?» «Более чем», — сухо ответил я. «Этот человек мне уже не нравился». Однако я сразу принял решение рассказать все как есть. Ничего утаивать я не собирался. «Ага, сутки назад вы поднялись один. И поэтому у меня возникает вполне закономерный вопрос. Что с ними произошло?» «Вы точно хотите это знать?» Слегка нахмурившись, произнес я. «Да». «Хорошо, как скажете. Но, боюсь, ответы вам не понравятся». Не стал сопротивляться я. «Мне уйти?» — встрял майор Платов, выжидательно глядя на беса. «Нет, оставайтесь», — разрешил наемник. «Буду предельно краток, потому что мой рассказ может затянуться на неделю», — устало вздохнул я. Командир первой группы «Гидрос» уже в течение первых двух часов после спуска был заживо сожран червем-мутантом. Следом за ним погибли и другие. Сначала док. Его растерзали крысы, затем сапер. Многим позднее были убиты мрак, тишина. Последним был скат в результате крушения дрезины. Капитан Антонов оказался предателем и играл по своим правилам. На самом деле он Юрген, сын Вильгельма Штрасса. И у него не было цели сохранить группу в живых. Брови беса удивленно поползли вверх, хотя на протяжении всего рассказа Он почти никак не реагировал. Тем не менее, он промолчал. Из первой группы наемников выжил лишь Костолом. Я продолжил рассказ. Сейчас он внизу ждет помощи. Наемник пропустил мои последние слова мимо ушей, сразу же задав новый вопрос. «А что же группа бульдога? Прометей?» Прометей коварно зарезал Юрген, спасаясь бегством. А бульдог, растеряв всех своих людей, обкололся какими-то сильнодействующими стимуляторами. Слетев с катушек, он попытался меня убить, но я запер его внутри одной из лабораторий, а предварительно сжег ему морду сильнодействующей кислотой. Вот, собственно, и все. «Ясно», — задумчиво ответил тот, вставая со стула. «Признаюсь, я ожидал чего-то подобного». «Почему я не могу уйти отсюда?» — спросил я, пропустив его комментарий мимо ушей. — Потому что доктор с вами еще не закончил, — жестко ответил тот, а немного подумав, добавил. — А еще потому что вы мне нужны. Ваш рассказ интересен, хотя и слишком уж невероятен. Но не верить вам я не могу. Вы — единственное звено, которое имеет информацию чуть ли не о четверти людей синдиката, спустившихся на объект. «Вы что, думаете, что я перебил их всех?» Нервно рассмеялся я. «Не исключено», — негромко произнес он. «Но не думаю. Отдыхайте, мы еще поговорим». Он повернулся и зашагал к выходу. Я не сдержался и окликнул его. «А как же Костолом? Он ждет помощи, и чем дольше вы думаете, тем меньше шансов ему оставляете». Бес приостановился, качнул головой, а затем, не оборачиваясь, продолжил движение. «Эй!» «Максим, не стоит. Этим вы ничего не добьетесь», — прервал меня Платов. «Без хоть и сложный человек, но справедливый. У вас еще будет время все обсудить». «Да нет у них этого времени», — вспылил я, думая о Кате и угрозе, что обещал воплотить в жизнь сошедший с ума Картавин. «Серега, Катя там! И что с ней там делают, я не знаю». «Те дикари людей жрут, понимаешь?» «Какие дикари?» — удивился Платов. Я вздохнул, с трудом подбирая слова, чтобы вкратце объяснить ему суть беспокоящей меня проблемы. «Строители Лямбды-6, многие из них еще живы и питаются всем, чем только можно. Они сожрали ската!» О том, что болтливого наемника сожрали, я не знал наверняка. Но предполагал, что если его мертвое тело сняли с арматуры и утащили с собой, то только для дальнейшего съедения. Признаться, тут я слегка перегнул палку. «А что еще за картавин?» — спросил Сергей. «Сбрендивший старик. Эти дикари считают его...» Я запнулся, не зная, как выразить свои мысли. «Да хрен его знает, кем они его считают. Но он, не сумев нас поймать, обещал отдать на растерзание дикарям Катю». «Нашу Катю, слышишь?» Последние слова я уже выкрикнул, попытавшись рывком подняться с кровати. Не получилось. Лишь тревожно запищали датчики, а конструкция, на которой висела моя израненная нога, едва не сорвалась с креплений. «Максим, спокойно!» — вскричал Платов, попытавшись меня удержать. Но я успокаиваться не собирался. Я вскинул перебинтованные руки и попытался оттолкнуть майора. Сергей бросился ему помогать, но у них плохо получалось. Далее я мало что запомнил. Все было как в тумане, смазанно, быстро. Был момент, когда порядком растрепанный и вспотевший майор выхватил откуда-то шприц-автомат и быстро поставил мне какой-то укол в предплечье. Мгновенная боль тут же прошла. Тело немедленно расслабилось и обмякло, а на меня накатила такая усталость — что я сам невольно закрыл глаза и отрубился». Майор Платов отложил в сторону использованный шприц, вытер пот со лба и, устало опустившись на стул, выдохнул и встревоженно посмотрел на Сергея. Тот ответил ему тем же взглядом. «То, что он сказал, это же не бред, верно?» осторожно поинтересовался Серега. «Не похоже», — озабоченно произнес тот, глядя на пациента. Его психика сильно расшатана, настолько, что даже наличие специальной сыворотки в крови оказывает недостаточный успокоительный эффект. Даже представить не могу того, что ему пришлось пережить внизу. Но как бы там ни было, я доложу об этом бесу. Прямо сейчас». Майор быстро встал, затем решительно направился к выходу. «А я побуду с ним», — негромко произнес Сергей, склонившись над бесчувственным телом друга.